Глава 23. Предчувствие меня не обманули. Не сорви, Даррен, ритуал, Иваника действительно стала бы пленницей магической связи, и ее отец смог бы не просто находить внучку где угодно, но и призывать к себе по мере надобности. Одним словом, контролировать. Из плюсов. У драконицы появилась бы возможность использовать силу лесного князя, как Макс использует иногда мою, так что сходство с двуединством мне не зря померещилось. Однако были и важные различия. Во-первых, зов крови работал только у двуликих, в основном у драконов. Во-вторых, призываемый должен был быть младше 25 лет. Понятия не имею почему. Возможно, после второго совершеннолетия ящеры становятся сильнее и могут противостоять навязанной кровной связи. Ну и в-третьих, для ритуала требуется что-то от испытуемого. Волосы, кусочек ногтя, чешуйка. Короче, что-то с его тела. Одежда или обувь, которую он носил, не подходит. То есть жила бы Еваника и дальше, не зная о своей высокородной семье. Как и семья о ней. Не напросись она вместе с нами в эту тирсовую поездку. Такое вот странное чувство юмора у судьбы. Драконица, получается, сама пришла в лапы своего деда, а он признал в ней родную кровь. Говорит, что по глазам. У жены его такие и у любимого сына были. Любимого, единственного и погибшего около пяти лет назад, чему Ева откровенно обрадовалась, вызвав глухую ярость деда. Старик обожал сына, хотя назвать стариком этого немолодого, но по-прежнему очень привлекательного мужчину, которому я бы на вид больше сорока не дала, язык не поворачивался. Впрочем, речь сейчас не про него, а про Ивара Лэр Андерли. Он был избалованным, равным и очень высокомерным ящером, который с детства получал все, что пожелает. Неудивительно, что, встретив симпатичную селянку, сын лесного князя решил, что она просто ломается, а не всерьез отказывает ему. А мужской красоты, который снизошел до какой-то деревенской девки. Урод он и есть урод. В данном случае чешучатый И все же кое-что хорошее своей никчемной жизни этот княжич сделал. Зачал совершенно замечательную девушку, нашу подругу-траконицу. Ну и все, пожалуй. Нет, Ивар, конечно, прославился чем-то в своем драконьем мире. Например, выиграл несколько межклановых состязаний и покорил сердца некоторых прекрасных дам, которых просто так в койку не затащить. Они же высокородные, за них и наказать могут. Бывший жених одной такой дамы, кстати, его в итоге и прикончил. Биологический отец Иваники любил пьянствовать и махать кулаками. Это и сыграло с ним злую шутку во время очередного важного состязания. Подробностей нам, конечно же, никто рассказывать не стал. Вроде бы это была какая-то игра. На нее слетелись представители правящих семей из всех драконьих княжеств. У Ивора, по мнению его отца, были все шансы получить главный приз. Но как-то вечером княжич слишком много выпил с друзьями, отмечая свой выход в финал. А потом еще и в кабак поперся за добавкой, где и погиб от удара зачарованного клинка. Преступника быстро вычислили и жестоко наказали. Лесной князь лично вызвал его на смертельный поединок и разодрал на куски на глазах улекующей толпы. Но Ардену Лэр Андерли, похоже, это не помогло. Он продолжал тосковать о сыне, и даже наличие живой дочери его не спасало. Ясно теперь, почему он так обрадовался, узнав о внучке. Она же плоть и кровь его обожаемого сыночка. Повелитель лесных драконов видел в Еванике черты погибшего Ивара. И привязать ее зубом крови к себе, он хотел исключительно из страха потерять. Понять его, конечно, можно, но подруга мне дороже. Станет она сближаться с этими родственниками или нет, решать только ей. Возможно, позже и наладят отношения, как знать. Ведь, по сути, это именно то, о чем она всегда мечтала. Большая драконья семья, частью которой у нее есть шанс стать по праву крови, а не из брачного контракта. Хотя нет, брачный контракт, боюсь, на нее тоже навесят. Князья, похоже, по-другому не могут. Дети для них – инструмент решения проблем и средство для достижения целей взять тех же Олафа с Арденом. Женитьба их отпрысков должна была не просто помирить, но и накрепко связать два могущественных драконьих племени, усилив их еще больше. Между прочим, именно с той злополучной охоты отношения водяных ящеров с лесными начали портиться. Дед Евы обиделся, что Олаф Йоргард, который с детства дружил с его сыном, мало того, что не отменил из-за трагедии проклятое состязание, так еще и главный приз взял, буквально вырвав победу из зубов соперника предводителя пустынных драконов, третьего по силе клана двуепостасных ящеров. На их княжне через несколько лет женят дарана очевидно, чтобы усилить три у драконьих кланов по максимуму. Кстати, о Даране. Засорванный ритуал парню, подозреваю, влетит и сильно. Но, к чести старшего Йоргарда, замечу, прилюдно устраивать скандал он не стал. Только окатил сына тяжелым взглядом и после того, как дал нам кое-какие разъяснения, пригласил его и Ардена Лэр Андерли в свой кабинет». Нам же хозяин замка любезно открыл портал в жилое крыло, где располагались наши спальни. Он бы с удовольствием и на бал нас вернул под присмотр охранников, но Еванике срочно потребовалась ванна, а мы хотели оказать подруге поддержку. После короткого спора князь сдался и отправил нас туда, куда просили. Правда, только для того, чтобы привести себя в порядок и подготовиться к серьезному разговору, который всех нас ожидает, Примерно через час. И, судя по выразительному взгляду дракона, поговорить нам будет о чем. Еще бы. Два бастарда под одной крышей с предводителями двух драконьих кланов, которые жаждут этих бастартов признать. Сбежать бы, пользуясь случаем, но... Господин Йоргард непрозрачно намекнул, что из замка нас не выпустит без его разрешения не только стража, но и кое-что похуже. Полагаю, охранные чары, хотя могут быть и варианты. От этих чешуйчатых психов можно всякого ожидать. Вдруг у князя монстр какой-нибудь в подвале на привязи сидит? Или и вовсе Тирс? Про демона, связанного с покушениями на нас, мы из-за последних событий подзабыли. Не до него стало, когда обнаружилось родство Еванники с Лэр Андерли. Это что же получается? Не состоявшаяся невеста Макса? Ее тетя? Кстати, Ювента, дочь лесного князя, не от законной супруги, как был Ивор, а от любовницы. Правда, в отличие от Макса, ее отец сразу же признал. Забавно бы вышло, не переведись я в Академию номер 13. Макс заженился бы фиктивно на Иванике, и... Все, наверное, были бы счастливы. То есть не все, а драконьи князья. Ведь водяной клан породнился бы с лесным. Просто вместо дочки Ардена Лэр Андерли разменной монетой в брачной сделке стала бы внучка. Но появилась я, и, как положено, Алму Пламени спалила к Тирсовой бабушке такой идеальный расклад. А Оракул ведь оказался прав. Я и Макса спасла, решив его проблему одним своим существованием, и подругу от фиктивного брака, в котором они могли намертво застрять из-за стараний князей. Драконий серпентарий мне все больше не нравился, и в особенности его предводители. Может, они и думают в первую очередь о своем народе, но вмешивать в это нас и заставлять играть по их правилам – увольте. Сейчас приведем его в порядок, потом побеседуем с князьями, раз они так настаивают, и отправимся ночью домой. Если отец Макса заортачится, взорвем его замок вместе со стражей и кое-чем пострашнее. Я морально уже ко всему готова. Хватит, нагостились. Макса зовом крови обратно отец не призовет, потому что ему уже 25. А у лесного князя больше нет волос Евы, и новую прядь ему никто срезать не позволит. Мы же теперь знаем, кого именно надо защищать и от чего. Единственное, что мы так и не выяснили, где демон и на кого он работает. Но это, если подумать, не наша проблема, а господина Йоргарта. От покушения ведь прежде всего пострадал его сын. Вот пусть он со своими ищейками дело и расследует. Хотя... Магистр Тененбаум все еще на балу, и он точно там не развлекается. Еще и Мейлин к нему умчалась, реагируя на призыв. Она улича тоже на магическом поводке, правда, на временном. В противном случае он по мою призрачную подругу из перстни вообще не выпустил. «Алиса, принеси мыльно-рыльные принадлежности!» – крикнула из ванной Еваника. «Мои принадлежности!» – уточнила она. «И платье сразу захвати, а лучше штаны с рубахой и ботинки без каблука!» Сейчас я бросилась к двери, но Макс меня перехватил, случайно прижав к себе. Или не случайно? Мне надо. Гвида сходит. Сказал он, взглядом показывая другу поторапливаться. Некромант молча встал с кресла и пошел за вещами драконицы. Надо было сразу их захватить, но мы что-то стормозили. Едва очутившись на жилом этаже, заперлись пятером в апартаментах Гвида, ибо он единственный из нас не представлял никакого интереса для драконов. А значит, и прослушки, установленной заранее, тут, скорее всего, тоже нет. Вообще ее нигде не было, мы проверяли. Но кто этих драконов знает? Вдруг у них есть какие-нибудь альтернативные способы слежки за гостями? Если таковые действительно имеются, вероятность их встретить здесь гораздо меньше, чем в нашей комнате. За Флоренс тоже вряд ли приглядывали, но к ней идти не хотелось, хотя госпожа Башен и предложила свою спальню для нашего спонтанного собрания. По-хорошему, фею следовало вернуть на Балк, где ей самое место, но она уперлась рогом и заявила, что пойдет с нами. Евочку успокаивать. Пришлось согласиться. Не спорить же с королевишной прямо в ритуальном зале, пока князь терпеливо держит портал открытым. «Я сгвида, заявила Флоренс с неодобрением, глядя, как Макс меня обнимает. «Этот остолоп что-нибудь не то принесет, да и негоже парню в девичьих вещах копаться». Я бы с этим утверждением поспорила. Пусть лучше некромант это делает, нежели златовласка, но дракон махнул рукой, мол, идите. Фло проплыла мимо нас, Аки – настоящая королева. Макс проводил ее взглядом и… Захлопнул дверь. Громко. Я аж вздрогнула. «Что у вас там происходит?» – крикнула Иваникой из ванной. «От свидетелей избавляемся. За вещами твоими пошли». Мы с мужем ответили одновременно, но совершенно разные. «А-а-а!» – донеслось из-за тонкой створки, перебивая шум воды. Драконица продолжала плескаться в купальни, а я настороженно покосилась на супруга от свидетелей, переспросила, почему-то перейдя на шепот. «Расслабься, Аля. Я не собираюсь набрасываться на тебя прямо тут». Улыбнулся парень, но как-то плотоятно, Хотя и очень хочется. «Чего тебе хочется?» Начала тупить я. Вернее, притворилась, что туплю. Сердце забилось чаще, а в горле пересохло. Вот зачем он меня опять дразнит? Нам совсем о другом надо думать. Как минимум этого. Шепнул Макс, наклоняясь, а я замерла в совершенно неуместном сейчас предвкушении и... Поцелуй обломал ярко-голубой вихрь, влетевший в комнату сквозь закрытую дверь. Я дернулась из рук парня, но он удержал. «О, Билли. Выдохнула белая, как снег, Мелин, и замолчала, глядя на нас черными, будто сама тьма глазами. «Ну точно, Банше, вестница беды». «Кого?» Спросил дракон, а я невольно подумала о декане. Лича же тоже можно убить, если сильно постараться. Но острые иглы тревоги не разрывали мою грудную клетку. Значит, кто-то другой погиб, да? Очередная жертва неуловимого Тирса? Или, может, невесту убили? Голос Мэй мне показался потусторонним, а холод, окутавший нас, осязаемым, как ледяные тиски. "Тамерис", переспросил Макс, а когда привидение кивнуло, приказал: "Веди". Спустя пару секунд он уже несся по коридорам вслед за вездесущей Ашкой, а я летела за ним, используя браслет, и звонила на Скаргвида, чтобы они с Евой нас не потеряли.